Глава двенадцатая Когда, наконец, Джик ушел, я еще раз, осмотрев нашу добычу, понял, что мы сорвали банк. Я все больше сомневался в целесообразности тратить время на то, чтобы создать видимость присутствия Джика и Сары на скачках. Имея на руках такой «динамит», в кавычках, ждать их в отеле было выше моих сил. Инстинкт подсказывал, что нужно немедленно выбираться отсюда. Для постороннего глаза список иностранных покупателей невинный документ. О экспорт мог держать его в незапертом ящике, так как в обычных условиях только в одном случае на миллион кто-нибудь разгадал бы значение этого документа Дональд Стюарт Ренстон Хаус Шропшир вычеркнуто На каждой странице по три колонки, широкая посередине и две узкие по краям В левой узкой колонке стояли даты, в центре фамилия и адреса. В узенькой правой против каждой фамилии короткий набор букв и цифр. Например, против записи о Дональде стояло «ММ3109Т». В отличие от фамилии, этот набор букв и цифр не был вычеркнут. «Возможно», — подумал я. Своеобразный реестр купленных картин. Я быстренько просмотрел остальные вычеркнутые фамилии в английском списке. Имени Мэйзи там не было. «Что за черт?» – размышлял я. «Почему?» Я торопливо перелистывал все бумаги. Иностранные покупатели относились в большинстве к англоязычным странам, а доля вычеркнутых фамилий – около одного к трём. Если каждое вычеркнутое имя означает «ограбление», то их было совершено несколько сотен. В конце папки оказался еще один раздел, где снова применялось деление по странам. Здесь перечни фамилий были гораздо короче. «Великобритания», «Середина страницы». Я даже не поверил своим глазам. «Миссис М. Мэтьюс, «Островок сокровищ». Уортинг, Сусекс, и вычеркнуто. Меня затрясло. Дата в левой колонке была похожа на дату приобретения картины. Невычеркнутый шифр в правой колонке СМК 29Р. Положив картотеку на стол, я минут пять думал, тупо уставившись в стену. Чем начал, тем и кончил. Мне еще много нужно сделать до возвращения Джика и Сары со скачек, а инстинкт не всегда подсказывает правильно. На кровати лежала другая папка, так взволновавшая Джика. Я раскрыл ее и, наверное, стал похож на идиота с отвисшей челюстью. В папке оказалась пачка упрощенных контурных рисунков на манер того, который раскрашивал парень в художественном центре. Контурные рисунки в натуральную величину на нефактурном белом полотне, точно словно скалькированные. Их было семь штук, в основном лошади. Передо мной лежали черно-белые контурные рисунки. Стопроцентной уверенности у меня не было, но я решил, что тут были три сюжета Маннинга, два Рауля Миле, а оставшиеся два. И я рассматривал старомодное исполнение контуров лошадей. Не может быть, чтобы Стапс он слишком хорошо описан. Тогда, конечно, хэринг. Оба контура были похожи на хэринга. К одному из полотен была прикреплена записка. Не забудь переслать оригинал. Узнай, какая именно палитра была у него, если она чем-нибудь отличалась от обычной. Я снова посмотрел на три завершённые картины которые мы забрали с собой. Скорее всего, начинались они с таких же самых контурных рисунков. И Холст имел то же самое плетение и выделку. Картины в самом деле были похожи на работы Маннинга. Сходство будет еще большим, когда они подсохнут и их покроют лаком. Разные смеси красок сохнут не одинаково. Это также зависит и от количества использованных масла из скипидара. Но можно было утверждать, что все три картины были завершены пять-шесть дней тому назад. Краски были в одной и той же стадии высыхания. «Наверное», — подумал я, — «их рисовали одновременно, поставив в ряд, как на конвейере». Красная шапочка на одной, красная шапочка на другой и такая же на третьей. Так экономилось время и краски. Мазки были аккуратными и сдержанными. «Ничего не делалось наспех, небрежно. Добротная работа, как и копиями Лев Алис Спрингсе. Передо мной был подлинный Харли Рэнбо. Все три картины были вполне легальны. Закон никогда не запрещал копировать, он только не позволял выдавать копии за оригинал. Я еще кое-что обдумал, а потом принялся за работу. И когда через час спустился со своей просьбой вниз... «Персонал отеля был полон желания помочь мне. Разумеется, они могут сделать все то, о чем я прошу. Разумеется, я могу воспользоваться ксерксом. Пожалуйста, все к вашим услугам. Разумеется, я могу оплатить счет сейчас, а выехать потом в течение дня». «Рады быть вам полезными», — заявил портье, и было похоже, что им и вправду было приятно выполнять мои желания. Оказавшись снова в номере, я в ожидании Джека и Сары уложил свои вещи. Справившись с этим, я снял пиджак и рубашку, и, используя запасные бинты, снова соорудил нечто похожее на больничную повязку, зафиксировав руку в локте. Так было удобнее, потому что, когда рука болталась, меня мучила тупая боль. Застегивая рубашку, я прикидывал, Сколько понадобится времени, чтобы при таком движении Джик добрался до отеля? Расслабившись, я приготовился ждать и просидел в кресле пять минут. Внезапно зазвонил телефон. Тон Джика был диктаторским. «Чарльз, немедленно зайди к нам — «А -а -а, заколебался я. «Очень нужно!» «Чертов оксид хрома!» — взорвался он. «Ты способен что-нибудь делать, не припираясь?» «Дай мне десять минут. Мне нужно десять минут. Я еще в трусах». «Ладно», — милостиво согласился он и бросил трубку. В голове у меня пронеслась целая куча ругательств Джиков, отнимая драгоценное время. «Сейчас нам, как никогда раньше, нужна была помощь Божья». Борясь со страхом, который свел мои внутренности, Я снял трубку и стал звонить по внутреннему телефону. «Пожалуйста, пришлите носильщика в номер 1718 забрать вещи». «Хозяйственная служба. Пожалуйста, пошлите кого-нибудь в номер 1718. Нужно прибрать». «Пожалуйста, пошлите сестру в 1718. -й. Сильные боли». Пожалуйста, пришлите четыре бутылки лучшего шампанского в 1718-й. Срочно! Пожалуйста, принесите как можно скорее в 1718-й кофе на три персоны. Электрик. В 1718-м короткое замыкание. В номере 1718 заливает ванную комнату. Пришлите слесаря. «Кого бы еще вызвать?» Я пробежал глазами список прислуги. Педикюрш массажистов парикмахеров по тревоге не вызывают. Но почему не вызвать телевизионного мастера? «Пожалуйста, посмотрите телевизор в номере 1718. Идет дым, будто что-то горит». «Хватит», — подумал я. «Последний заказ я сделал для себя, попросив носильщика забрать мои вещи». Сейчас, ответили мне, я пообещал десять долларов, если мои вещи будут в холле через пять минут. Не беспокойтесь, ответил мне голос с акцентом, я уже бегу. Я оставил дверь открытой настежь для носильщика и спустился вниз на два этажа, где нумерация апартаментов начиналась с 1700. В широком коридоре возле номера Джека было пусто, и еще никто не появлялся. Десять минут истекли, и я волновался. Первым прибыл официант с шампанским. Он явился не с подносом, а с тележкой. На ней стояла корзина со льдом из десяток бокалов. Лучше не могло и быть. Не успел он подъехать и остановиться возле номера Джика. Как в коридоре появились еще два очень спешивших человека. На некотором расстоянии от них неторопливо... Продвигалась уборщица с тележкой, на которой лежали щетки, белье и ведра. «Благодарю за оперативность», — сказал я официанту и дал ему десять долларов, что его очень удивило. «Пожалуйста, войдите и сразу же подавайте шампанское». Он улыбнулся и постучал в дверь номера. После паузы Джик открыл дверь, вид у него был напряженный и сдержанный. «Ваше шампанское, сэр», — заявил официант. «Но я...» — начал он, и тут заметил неподалеку меня. Я сделал ему рукой знак, он чуть заметно усмехнулся и, слегка расслабившись, вернулся в номер в сопровождении тележки и официанта. Затем бегом примчался электрик, телемастер и слесарь. «Я дал каждому по десятке и поблагодарил за скорость». «Выигрыш на скачках», — сказал я им. Радостно улыбаясь, они взяли деньги, и Джик на их стук открыл дверь. «Электрик, слесарь, телемастер». Его брови полезли на лоб. Он посмотрел на меня с возрастающим пониманием, распахнул широко дверь и пригласил их всех. «Угости их шампанским». «Боже!» Немного погодя, один за другим пришли носильщик, официант с кофе и медсестра. Я дал каждому из них по 10 долларов из своего мифического выигрыша и пригласил присоединиться к компании. Последней прибыла уборщица, толкая впереди себя тяжелую тележку. Она взяла десять долларов, сердечно поблагодарила и вошла в номер, где уже собралась шумная компания». «Теперь очередь Джика», — подумал я. «Все, что возможно, я сделал». Неожиданно он и Сара вылетели из номера и нерешительно остановились посреди коридора. Ухватив Сару за руку, я без разговоров потащил ее за собой. «Толкни тележку уборщицы к двери и переверни ее», — приказал я Джику. Он не стал тратить время на размышления. Щетки полетели на ковер, и Джик захлопнул за собой дверь. Мы с Сарой уже бежали к лифту. Она была необычно бледна, в глазах застыл ужас. Я понял, что происходившее в номере было для нее нелегким испытанием. Джик понесся за нами. На семнадцатый этаж поднимали четыре лифта. Все они оказались внизу. Секунды, прошедшие после вызова, тянулись для нас часами, хотя в действительности мы ждали немного. Двери гостеприимно раздвинулись, мы кинулись в кабину, и я быстро нажал кнопку первого этажа. Двери закрылись, и лифт стал плавно спускаться. — Где машина? — спросил я. — На стоянке. — Быстро подъезжай к боковому входу. — Сара. Она со страхом посмотрела на меня. — Возьми мою сумку, она в холле. Она медленно перевела взгляд на мою единственную руку и пустой рукав пиджака. «Сара!» «Да, конечно. Ладно». Мы выскочили в холл, где было полно людей, возвратившихся со скачек. Люди переговаривались, собираясь группами и расходясь, и охватить взглядом всех было невозможно. «Тем лучше», — подумал я. Чемодан и сумка ждали нас возле входа. Их сторожил юноша в форме носильщика. Я подошел к нему с десятью долларами. «Спасибо», — вежливо поблагодарил он. «Может поймать вам такси?» Я отрицательно мотнул головой, взял чемодан, а Сара в сумку, и мы вышли на улицу. А потом свернули направо, где должны были встретиться с Джиком. «Его нет». Она была близка к панике. «Приедет», — подбодрил я ее. «Мы сейчас пойдем ему навстречу, гляди веселее». Я нервно озирался, ожидая погони, но ее не было. Джек на двух колесах вывернул из-за угла и затормозил возле нас. Сара мгновенно забралась на переднее сиденье, а я с чемоданом на заднее. Джек лихо совершил разворот на 180 градусов, и мы помчались прочь от Хилтона, пренебрегая правилами ограничения скорости. «Ну вот», — проговорил он наконец и рассмеялся, позволив себе расслабиться. «Как ты все-таки до всего додумался?» «Братья Маркс, помнишь?» «Да, дурацкая комедия». «А куда мы едем?» — спросила Сара. «Заметил ли ты, как моя супруга возвращает нас к действительности?» — пошутил Джик.